Закладчики промышляли, не будучи обязаны тянуть с горожанами, с посадскими, в тяжелой службы и подати, ибо считались зависящими от того лица, за которое заложились. Но понятно, что интересы закладчиков немедленно должны были столкнуться с интересами горожан, находящихся в непосредственной зависимости от государства, и с интересами, разумеется, самого государства. Закладчики, пользуясь Свободу от тягла отбивали промыслы у людей тяглых, которые не могли с ними соперничать, разорялись, не были в состоянии удовлетворять требованиям государства. Их жалобы произвели то, что в начале царствования Алексея Михайловича закладничество уничтожено, все городское народонаселение обязано было войти в непосредственные отношения к государству. Закладчиком была крайне тяжела эта эмансипация городского народонаселения. они даже замышляли восстание, чтобы возвратить себе право вступать в частную зависимость, явление всего лучше, показавшее низкую степень экономического развития в московском государстве. Города были бедны вообще, разбросаны на больших расстояниях друг от друга, при очень неудовлетворительном состоянии путей сообщения. Самые богатые из них, Наиболее торговые по особенно благоприятным условиям положения поражают малочисленностью народонаселения своего. Но был один город, который и вследствие выгоды своего положения, особенно же вследствие политического значения своего, как стольный город царя-самодержца, должен был необходимо подняться. То была Москва. Сильная централизация церкви, притягивала в Москву постоянно толпу людей изо всех концов России, людей, которые должны были тратить много денег в царствующем граде. Знаменитая московская волокита обходилась дорого. Будучи средоточием гражданского управления, Москва была средоточием и церковного. Знать жила в ней безвыездно около великого государя. Легко понять, что торговля и промышленная деятельность здесь не могли не быть значительны должно было образоваться богатое купечество. О богатстве и значении московских купцов можно встретить известие даже во время до Иоанна III. Никомат Суражанин действует заодно знатным Вильяминовым, сыном Тысяцкого. И самое уничтожение Сана Тысяцкого показывает, что великий князь не считал удобным назначать для московских горожан постоянного воеводу, который мог сделаться популярным и приобресть опасное значение. Встречается известие о гостях московских, которые подняли Крамолу против великого князя и ушли из Москвы. Но все это частное явление, которое видим во время образования московского княжества в переходную эпоху, когда еще новый порядок не установился прочно, когда еще кроме великого князя московского были другие великие князья, которым могли уходить недовольные бояре и купцы. Но когда утвердилось единовластие в Москве, то уже подобных явлений более не встречается. В древности городские жители имели то важное значение, что участвовали своими особыми полками в военных действиях, которых исход во время княжеских усобиц много зависел от них. Даже в начале княжения Иоанна III, Московские полки отправлялись на рать с особым воеводою, но потом установление многочисленного помещичьего войска дало правительству возможность не нуждаться более в городовых полках. Горожане перестают участвовать в войсках, становятся вполне сословием, невооруженным, вполне мужиками, полулюдьми относительно полных людей, мужей, то есть вооруженных, ибо по тогдашним понятиям только вооруженный, только воин был полный, полноправный человек. При первом царе Иоанне IV значение горожан, и особенно московских, поднимается. Видя в знати людей со старинными дружинными притязаниями, заподозрив их в сильном нерасположении к себе, к своему семейству, Грозный по известному закону начал искать другой силы, на которую мог бы опереться. Он торжественно, слобного места объявил народу о беспорядках боярского правления во время своего малолетства.